Глава с е м н а д ц а т а Дороти, Дороти, алло, ты еще не спишь? Это я, Генри, мне надо срочно увидеть тебя, я у подъезда. — Хорошо, сейчас приду, — ответила она, ничего не спрашивая, как это сделала бы Лиза. Эта черта Дороти очень мне импонировала, и вообще она была настоящим другом. Дверца открылась, и Дороти скользнула на сиденье пассажира, стряхивая с волос капельки ночного дождя. — Привет, что случилось? Она с любопытством повернулась ко мне. Вот что. Я включил свет в машине. «Великий Аман!» — ахнула она, прижав руки к груди. «Когда это случилось?» «Я думаю, когда был у родителей, то-то они так странно на меня глядели». «Это чудо, Генри!» «Это чудо», — повторил я. «Но что теперь делать? Как я поеду в Черхол? А мне надо туда ехать. Как же это... не вовремя!» — Ты что, Генри? — вскричала Дороти. — Ты что такое говоришь? Тебя сам а м а н осенил своей благостью. Все люди об этом мечтают, а ты... Эх, если бы я так могла... Расскажи секрет. — Я не могу тебе пока сказать. Сам толком не разобрался. Может быть, нам просто надо сесть и поговорить с тобой обо всем. О твоей жизни, о твоих родителях, о том, что ты чувствуешь. — Я все тебе расскажу. Потом. А теперь надо подумать, что делать. «Нельзя показываться в таком виде в черхоле. По крайней мере, пока тебя там хорошо не узнают. Давай тебе купим длинный плащ с капюшоном, как носят некоторые, и ты как-нибудь согнешься, чтобы в лицо не смотрели». Теперь я понимал, что однажды правильно ответил на вопрос некто. Люди, которые изменились, вынуждены прятаться. Мне хватило обморока, в который упал разъяренный водитель автомобиля, врезавшегося в меня сзади и рванувшего на себя дверцу легенды с целью разобраться. Пришлось приводить его в чувство, после чего он бросился целовать мои руки, обливая их слезами восторга. А ведь я нажал на тормоз, когда увидел свое отражение в зеркале заднего вида. Оттуда на меня смотрел сам Ааман. Только выглядел он немного непривычно, неблагообразно, а испуганно. Кое-как, оторвавшись от преследующего меня, беспрестанно сигналящего почитателя, я съехал на обочину и включил свет в машине, разглядывая себя в зеркало. Это был я, и в то же самое время не я. В зеркале отражалась моя внутренняя суть. Неужели я был идеален? Верилось с трудом, однако изменения были налицо, разве что руки оставались такими же длинными. После первой эйфории я понял, что ехать в черхол не могу, меня там сразу примут за воплотившегося Аамана и убьют. Мне не с кем было посоветоваться, кроме Дороти. Мы договорились, что я поеду домой, а она завтра с утра купит мне плащ, в котором мне придется скрываться от любопытных глаз. Дома я два часа провел у зеркала, не в силах привыкнуть к своему новому лицу. И только под утро растерянный и радостный уснул. Вечером перед отъездом в Черхол мы с Дороти мастерили новый наряд. Она догадалась подложить мне сзади на спину подушку, получился основательный горб. Капюшон падал на глаза, так что видеть мое лицо никто не мог. Вот в таком виде я и сел в поезд, где с нами вместе ехали еще два человека и тоже до Шпильценхау. Так что я был вынужден прикинуться нелюдимым и всю дорогу лежать, отвернувшись к стене. Рано утром проводники стали стучать в двери, объявляя конечную остановку. Шпиль Цинхау утопал в утреннем тумане, в который мы окунулись, едва выйдя из поезда. Это была горная местность, известная своими охотничьими угодьями. В сезон сюда стекались тысячи охотников. Но сейчас был не сезон, и пустой городишко отдыхал. Гостиница «Золотая леса» находилась на самой окраине, но зато первый встречал овернувшихся с трофеями охотников, заходивших погреться хотбломом и рассказать байки. Несмотря на ранний час, Грегис уже делал на улице зарядку. Он задирал мощные ноги и махал руками с остальными когтями, загнутыми внутрь. В его фигуре чувствовалась недюжинная сила. Мы с Дороти подошли ближе. — Грегис! — позвал я полицейского, намеревавшегося сделать мостик из положения стоя. Он утвердил руки на земле и повернул голову. Генри, привет. Кто это с тобой?» «Это Дороти. Она будет нашим проводником в Черхоле. Она оттуда родом». «Здорово!» — произнес Грегис, продолжая глядеть на нас вверх ногами. и х е н д и в номере 204. Он тоже уже проснулся». Мы вошли в гостиницу, оставив Грегиса заниматься физкультурой. Дороти прыснула. Грегис с т а л на голову и стоял так, растопырив стороны ноги, наверное, чтобы лучше соображать. Мы поднялись на второй этаж, но номер х е н д и был уже пуст, они с Шарки пошли на завтрак. Мы с Дороти тоже почувствовали голод и отправились в кафе на первом этаже, в котором стояло всего три столика, и один был занят Хэнди и Шарки. Похоже, кроме них в гостинице никого не было. Хозяин гостиницы готовил завтрак в небольшой, аккуратно побеленной печи, стоявшей тут же в углу. Мы подошли к столику и присели. «Хэнди, Шарки, доброе утро!» поздоровался я, не снимая капюшона. «Эй, Генри, ты уже здесь?» х е н д и обрадовался, он сразу узнал меня по голосу. «Приветствую тебя в краю охотников. Мы его вот тоже охотники, только за другой дичью», усмехнулся х е н д и «Ты познакомишь нас со своей спутницей?» «Это Дороти, моя подруга и проводник в Черхоллах, где живут ее родственники. Дороти любезно согласилась показать нам город и окрестности». «Это прекрасно!» — воскликнула Шарки. Как раз то, ч и в о нам так не хватало. А м а н услышал наши молитвы. «Грегис, иди сюда. Ты уже видел Генри и Дороти?» «Видел», — ответил Грегис, подтаскивая стул и садясь рядом. «Ну, где там наша яичница?» Он потер руки и повернулся к нам. «А вы что-нибудь заказали? Наверное, голодные с дороги. Любезный мистер Дроу, еще пару порций для наших друзей». й 10 минут?» сказал хозяин веселым голосом, радуясь лишнему приработку. «Генри», д — обратилась ко мне Шарки, — «ты чего в капюшоне? Замерз? Здесь жарко, снимай плащ, дай нам на тебя посмотреть, а то сто лет не виделись». «Позже», — ответил я, не желая провоцировать любопытство мистера Дроу. «Как хочешь», — Шарки отвернулась. У нее был властный характер, и она не любила, когда кто-то не слушал ее добрых советов. Помнится, что она пыталась командовать самим х е н д и «Дороти, расскажите нам немного о черхоле», — попросил Грегис, достав из кармана какой-то розовый с клубничками крем с самым серьезным видом, тщательно втирая его в ладони. Видно было, что Грегис с самого начала произвел на Дороти неизгладимое впечатление. Она едва сдерживалась, чтобы не захихикать. «Это смотря что вас интересует. О черхоле можно говорить часами, я там родилась и выросла». При этих словах все посмотрели на Дороти с некоторой опаской. Западный черхол был неизведанной зоной, там царили свои порядки. Хотя номинально существовала государственная власть и полиция, но все они были сакканы и жили по своим законам. В народе гуляли страшные байки об их агрессии и злобе. Оказалось, что по всему миру их было немало, только они жили обособленно, не смешиваясь с другими и не пуская к себе. Было просто удивительно, как Дороти осмелилась пойти против родителей и привычного уклада жизни. «Вы знаете, зачем мы туда едем?» — спросил х е н д и «Нет, но если я смогу вам помочь, то обязательно сделаю это. Вы, конечно, не очень подходящие люди для Черхола, так же, как и я, но меня там знают, а вас нет. Вас сразу будет видно, и вы начнете привлекать внимание». «А полиция будет помогать нам?» «Думаю, да, если это не затронет кого-то из местных жителей». «Ну, значит, помогут», — с облегчением сказал х е н д и «Мы должны схватить того, кто убил своего пилота Скейпи и многих других людей. Того, кто подослал убийц к Берти Синберг и Чарльзу Граунсхиллу. Этого мерзавца некто, как он любит, чтобы его называли. Мы должны его арестовать и судить, чтобы другим неповадно было. А заодно схватить отравительницу о л о ф а которая о б и ж а л а с ним в черхол». Дороти задумалась. «Я понимаю, они сделали ужасные вещи». «Но ваша миссия может быть опасной, и вас никто не защитит». «Мы это знаем, но это наш долг», — бодро ответил х е н д и Мистер Дроу принес яичницу и удалился. Наконец-то я мог снять капюшон. Я понимал, что реакция будет сильной и незамедлительной, поэтому сказал. «Друзья, я сейчас сниму капюшон. Пожалуйста, крепче держитесь за стулья». И скинул капюшон. «Великий Аман!» Вскричали все трое, вскакивая со стульев. «Генри, ты что ты? Кто?» Шарки схватила свой Солор и с благоговением поцеловала его. Я засмеялся, глядя на их изумление, смешанное со страхом. «Успокойтесь, это всего лишь следствие некоторой внутренней работы над собой. Если вы захотите, я тоже вас научу. Это одно из доказательств теории отражения, над которой я сейчас тружусь. Друзья сели на места, продолжая пожирать меня взглядами. «А можно тебя потрогать?» — попросила Шарки. Я разрешил. Она погладила мое лицо и приложила пальцы к своим губам. «Даже не верится. Я даже подумала сначала, что ты надел маску священника», — сказала она смущенно. «Значит, есть другой путь к суперчеловеку?» — спросил Грегис. «Да, но только надо будет разобраться в себе и своем отношении к людям, к миру», — ответил я, — предполагая, каким красивым мужчиной мог бы стать Грегис. «Что там разбираться? Я отличный парень, а народ в основном дерьмо или слабаки. Нормальных людей мало, а если и есть, то тоже мерзавцы, если присмотреться. Правда, Шарки?» Он ткнул ее локтем в бок. Шарки перехватила его руку и вывернула ее за спину Грегиса так, что он согнулся. «Именно так, коллега?» сказала она, обнажив в улыбке свои острые акульи зубы. «А как же заповедь а м а н а твой ближний — это ты?» — спросил я. «Генри!» — прервал наш разговор х е н д и «Давай оставим богословские разговоры на потом. Нам надо выработать план». «Если позволите, я позвоню моему брату, и он заберет нас отсюда и отвезет на место. У него свой автобус», — предложила Дороти. «А это совсем неплохо», — сказал Грегис. — У нас будет время прогуляться по окрестностям. Здесь такой воздух. После завтрака все вышли на прогулку. Туман развеялся. Выглянуло солнце, осветив острые пики гор, возвышающихся на другой стороне долины. Снежные вершины сверкали в его лучах на фоне ярко-синего неба. Слева раскинулся лесной массив, начинающийся с темного сосняка. Воздух был такой, что сам без вдоха вливался в легкие. Мы медленно пошли по утоптанной тропинке, приведшие нас к озеру, возле которого стояли аккуратные скамеечки и столики. Деревянные мостки, на которых обычно сидели рыбаки, были тщательно окрашены и снабжены большими ларями, в которых рыбаки могли хранить свой инвентарь. Здесь все было продумано и по-домашнему уютно. Все расположились на скамейках, наслаждаясь солнцем. Дороти увидела у одного из причалов лодку, и ей захотелось покататься. Мы сели в лодку, и она сама взялась за весла. «У нас дома много озер, и у каждого своя лодка. Когда мой отец особенно бушевал, я уезжала на сутки из дома и ночевала в камышах», — рассказывала Дороти, умело управляясь с веслами. Мы выплыли на середину озера и стали смотреть на снежные вершины. Любое общение с природой вызывало у меня необычайное блаженство, но сейчас было что-то особенное. В зеркале озера отражались горы и небо. Лодка медленно дрейфовала. Я вытянул ноги и жмурился от уже изрядно припекавшего солнца. «Какая хорошая девушка!» — снова подумал я, из-под т и ш к а разглядывая ее. Настоящий друг, не то что о л о в При воспоминании об Олафе мое настроение стало стремительно падать. Перед глазами встала Берта, некто с открытым сердцем, асха, раздутое лицо о л о ф а Некто должен быть наказан. но кто накажет его мать, которая сделала его столь ненавидящим людей и в то же время уязвимым? Эх, все не так однозначно. Мне внезапно показалось, что в небе что-то мелькнуло. Я присмотрелся. Что-то очень быстро перемещалось в небе, и это был явно не самолет, хотя бы потому, что двигался с места на место беспорядочно и на невиданной скорости. — Дороти, — позвал я, — ты видишь, в небе летает какая-то штуковина. Она открыла глаза. «Где?» «Вон, вон она! Сейчас над самым высоким пиком!» «Эй, Грегис, Шарки, Хэнди! Смотрите, что там такое летает!» Я увидел, что они тоже заметили летательный аппарат и, приложив руки козырьками ко лбу, стали наблюдать за его полетом. Наконец, он последний раз блеснул в лучах солнца и исчез. Дороти направила лодку к берегу. «Такого ни я, ни она никогда не видели. Зрелище было фантастическое!» В возбужденном состоянии мы вернулись в гостиницу, где мистер Дроу развешивал на веревках только что постиранные полотенца. «Мистер Дроу!» — обратился к нему Грегис. «А что тут за необычные летательные аппараты у вас в небе?» Хозяин гостиницы неторопливо расправил полотенца, затем повернулся и сказал. «Ничего тут не летает, это все галлюцинации от свежего воздуха и блики от снега. Вот в глазах и рябит». И он с достоинством зашел в дверь. «Как вы думаете, он что-то знает?» — спросила Шарки. «Несомненно», — ответил х е н д и «Только посмотри на его лицо!» Но развить эту тему глубже нам не удалось, потому что за нами приехал брат Дороти на небольшом автобусе. И после этого мы уже не говорили ни о чем, кроме ч е р х о л а Брат Дороти представлял собой экземпляр, который с удовольствием был бы принят на работу к некто. При этом Стилл, так его звали, был очень похож на Дороти. Его локти и колени оканчивались мощными шипами с зазубринами, специально неприкрытыми одеждой, как знак его особенности. Стил недружелюбно осмотрел всех желающих посетить его город, потом остановил свой тяжелый взгляд на мне. Я прикрылся капюшоном и отвернулся к окну. До поездки Дороти снова водрузила на меня фальшивый горб, с которым я почувствовал себя немного более защищенным. Автобус был старого выпуска, Таких я уже лет пятнадцать не видел в Глори Тауне. Я уселся в дальний угол, Дороти села рядом с братом, и они стали оживленно беседовать на сакканском наречии, более б ы с т р ы м и резком. Дорога пролегала сквозь Даханский лес, через который Некта и Асха прошли из Великой долины в Черхол. Здесь не было асфальта. Казалось, цивилизация не коснулась этих краев. Лесная дорога в две колеи громче слов говорила о том, что Черхол и остальной мир — не нуждаются друг в друге. Автобус нещадно трясло, а Стил с Дороти продолжали свой разговор. Иногда брат повышал на нее свой голос, но Дороти молчала. Мне казалось, что она робеет или теряется под его напором. Несмотря на тряску, я умудрился задремать. Горб на спине позволил спать весьма комфортно. Мне показалось, что я спал всего несколько минут, как кто-то потряс меня за плечо. Я открыл глаза — это была Дороти. «Генри, просыпайся, приехали!» Я подскочил и выглянул в окно. Автобус остановился на небольшой, мощеной булыжником площади. День клонился к закату, на серо-красном небе выделялся темный силуэт высокого здания со шпилем, оканчивающимся странным косым крестом. Наверное, церковь Саккана. Я бы с удовольствием сходил на службу, полюбопытствовал. «Дороти, возьмешь меня на службу? Когда здесь бывают службы?» «По полнолуниям», — отвечала Дороти. — И все? — Да, этого достаточно. Образ Сакана в каждом сердце навсегда, — процитировала она. — А почему именно в п о л н о л у н и е Потому что считается, что яркий лунный свет поможет Ааману найти путь к земле, а Саканы своей молитвой закрывают ему путь. — Хм, интересно. — Генри, пойдем, здесь гостиница рядом, а завтра приступим к делу, — сказал х е н д и успевший бегло осмотреть окрестности. — Да, пожалуй, пора. Дороти, ты меня познакомишь со своим духовным отцом? У меня к нему есть множество вопросов. — С Вестером? — Пожалуй, познакомлю. Кстати, через четыре дня начинаются службы, так что, может быть, и пройдем потихоньку. Тут многие меня все еще считают изменницей. Дороти довела нас до гостиницы, которая больше напоминала дедушкин сарай. Здание было все ободранное, с темными потеками от дождя, годами стекающего с грязной крыши. На взбугрившейся стене висела написанная кривыми черными буквами вывеска «Отель». Ручка на двери оказалась обломана, пришлось использовать нож Грегиса, чтобы открыть ее. Мы вошли и оказались в полной темноте. «Ну и ну», — сказала Шарки, доставая фонарь и освещая пустой коридор, в конце которого виднелась другая дверь. «Славное местечко полностью оправдало мои ожидания», — добавил Грегис. «Что вы хотели? Богом забытое место!» х е н д и толкнул дверь, и внезапно на нас обрушился поток света, льющийся буквально со всех сторон. Это был пустой х о л л с несколькими поломанными стульями по углам и большим мраморным столом, за которым сидел человек, напоминавший мраморное изваяние и составляющий вместе со столом дизайнерскую композицию, достойную всяческого интереса. На потолке висели люстры, давно потерявшие детали — но полные ярко-горящих лампочек. Человек смотрел телевизор и не обращал на нас ни малейшего внимания. «Добрый вечер», — любезно сказал х е н д и Человек проигнорировал его приветствие, продолжая смотреть фильм. «Эй, мистер, я к вам обращаюсь», — сказал х е н д и уже громче. Все та же реакция. Может, он не слышит из-за телевизора? х е н д и подошел ближе и стал прямо перед непонятным человеком, з а м е р ш и м на стуле, закрыв от него телевизор. «Мы хотели бы снять в отеле четыре одноместных номера». Человек соизволил пошевелиться и ответил скрипучим голосом. «Номеров нет». «Не верю, приятель. Тут наверняка ни одной живой души». «Номеров нет, я сказал. Что непонятного?» Довольно нагло ответил человек, сверкнув в нашу сторону глазами, поставленными к носу под острым углом. «Ну тогда мы сами поищем тут номера!» х е н д и начал выходить из себя. «А ну пошли, ребята!» Он махнул нам рукой и направился к единственной двери, которая, по всей видимости, вела к лестнице. Мы двинулись за ним. В мгновение ока мраморный человек подлетел к х е н д и заступив ему путь, и попытался ударить его кулаком. Но Хэнди увернулся и сам ударил того, но тотчас взвыл от боли, сломав свой коготь о его твердую кожу. Это привело мистера Кипера в ярость. Он напал на мерзавца и стал наносить ему удары ногами и руками, но тот только смеялся, как будто действительно был сделан из мрамора. Это выглядело зловеще. К Хенди подключился Грегис и тоже стал дубасить наглеца, понося его последними словами. Но тот как будто крепчал от ударов, умудряясь ловко и точно отвечать. Его кулаки доставляли куда больше неприятностей противникам, чем их кулаки ему. Теперь в драку влезла и шарки, демонстрируя чудеса боевой техники, которые обучали в полицейской академии. Похоже, мраморный человек целыми днями ожидал, как паук жертву, кто придет и попробует поколотить его. Отель и был его паучьей норой, куда пришли мы сами. Наверняка тут годами никто не останавливался, и хозяин так развлекался. Подтверждались байки о дурном характере сакканов. После безуспешных попыток нанести вред мраморному человеку, все остановились, тяжело дыша и не зная, что делать дальше. Зато хозяин отеля знал, что делать. Он решил покарать незнакомцев, оскорбивших его в собственном доме. Поэтому напал на Хэнди неожиданно и стремительно, нанеся сокрушительный удар, так что тот отлетел к стене и у д а в и л с я всем телом, рухнув на пол. Потом принялся за Грегеса. Тот долго уворачивался, а потом споткнулся оброшенный стул и упал на пол. Я бросился к х е н д и и стал поднимать его. Он пытался сообразить, что произошло. Потом полез в карман за пистолетом. «Не надо. Начинать со стрельбы не очень полезно для дела. Нам еще некто искать. Давай уйдем отсюда. Поищем пристанище в другом месте, а завтра поговорим с Дороти. Может быть, она что-то придумает». «Ты прав», — сказал х е н д и «Ребята, уходим. Ну его этого чокнутого». «Куда, гости дорогие?» — заскрипел хозяин. «Вы меня обидели, а я не отомстил!» «Слушай, как тебя там?» — сказал х е н д и «Мы из полиции. Если не прекратишь свои шутки, то буду стрелять!» «Из полиции!» — мраморный остановил кулак, который занес над головой Грегиса. «Я всех там знаю, а остальные мне не указ!» И опустил на голову полицейского. Грегис рухнул как подкошенный. Увидев это, х е н д и выхватил пистолет и прицелился в хозяина отеля, который, отпихнув ногой Грегиса, направился к Шарке. Раздался выстрел, который даже не остановил монстра. Все это напомнило мне сцену из боевика, недавно виденного в кино. Там тоже был какой-то отрицательный герой, которого никто не мог победить. ь ш а р к и беги сюда!» — крикнул х е н д и снова прицеливаясь в разбушевавшегося хозяина отеля. я ш а р к и кинулась к нам». Она уже видела, что нам с ним не справиться и надо уносить ноги. Раздался еще один выстрел, который, видно, попал по чувствительной точке монстра. Хозяин отеля взревел и бросился к нам, размахивая уродливыми руками, похожими на крючья. Мы стали отступать к дверям. х е н д и выстрелил в третий раз, и тогда мраморный человек громко закричал, повернувшись к двери, ведущей на лестницу. «На помощь! Наших бьет!» По лестнице загрохотали чьи-то тяжелые ноги, и в холл выскочили трое, похожие на хозяина, как близнецы. Правда, они были разных цветов и разного размера, но если их тела такие же мраморные, а характер такой же гадкий, как у хозяина отеля, то нам не сдобровать. Не ожидая, пока нас расплющат, как коровьи лепешки, мы дружно ринулись вон, толкаясь в дверях, Но тут какая-то мощная сила отбросила всех обратно в комнату с монстрами, и мы буквально въехали назад на еще одном брате хозяина отеля, который ворвался из коридора. Этот брат был размером с т о м о с а Борса и далеко не такой добродушный. — Что это еще за мерзавцы посмели нарушить покой моего брата? — взревел он. Так или примерно так можно было перевести его слова, произнесенные на сакканском наречии. — Давай их прикончим, — сказал синий мраморный монстр. Два других радостно закивали головами. Растопырив огромные руки крючья, они двинулись к нам. Наконец, Грегис и Шарки вспомнили, что у них тоже есть оружие, и достали его, чем вызвали приступ бурного веселья у мраморных монстров, которые продолжали медленно подходить, помахивая руками, как бы проверяя, насколько хорошо они приделаны к телам. Пока полицейские были заняты тем, что без успеха выпускали обойму в нападавших, огромный брат хозяина отеля внезапно схватил сзади сразу троих — Шарки, Грегиса и х е н д и и прижал их так, что чуть не задушил. Мне удалось избежать его захвата только потому, что я был безоружен и находился позади их всех. — Вот они! Я держу их! — радостно сказал огромный монстр, держа в объятиях уже посиневших полицейских. — Оставь их, несчастный! — закричал я, выбегая вперед и сбрасывая с себя капюшон. — Я великий Аман и пришел разобраться с вашим поганым отродьем. Не знаю, что на меня нашло. Я даже не думал, чем все это кончится. Видя, что саканы остановились, я продолжал все более грозным тоном. «Вижу, вы продолжаете оставаться в грехах, и сейчас я уничтожу всех вас, если не покаетесь!» Это было смешно и страшно одновременно. Я чуть не разрывался от внутреннего хохота. Никогда не считал себя способным к лицедейству. Неожиданно я увидел, что мои слова произвели на всех особое действие. Сначала монстры остолбенели и вытаращили косые глаза, не в силах сдвинуться с места, а потом буквально затряслись от страха. Я услышал, как сзади раздался грохот. Это упали на пол выпущенные из лап большого брата мои друзья. Я сделал шаг вперед, поднял руку. Монстры попятились и с криками ужаса бросились в дверь, выпихивая друг друга. Через две секунды никого из мраморных людей не было и на горизонте. Я повернулся к Хэнди, Шарке и Грегису, которые уже поднялись и ошарашенно смотрели на меня. Они не верили тому, что саканы, которые чуть их не уничтожили, убежали и спрятались от Генри, который, по сути, был простым клювиком. — Ну что, пошли отсюда подальше? — сказал я и увидел, как друзья даже слегка попятились от моего голоса. — Пошли, о великий Аман! — отозвался Грегис и шутливо поклонился мне. «А ты ведь нас спас, если бы не ты, то тут наш путь окончился бы». «Интересно все же, почему они так боятся Амана?» — спросила Шарки. Она одернула одежду и направилась к двери. «Все-таки пропаганда — великая вещь», — ответил х е н д и устремляясь за ней. «Ты хотел сказать религия?» — поправил его я. «Нам всем хотелось как можно быстрее покинуть этот чертов отель». На улице стояла темень, хоть выколи глаз. Очевидно, жители Черхола не нуждались в освещении улиц, потому что все равно никто не показывал носа после захода солнца. Слава богу, не было дождя. х е н д и вспомнил свое охотничье прошлое и решительно направился к ближайшему леску, доставая по пути нож. Через час у нас был шалаш и даже костер. Я никогда прежде не сидел возле настоящего костра. Огонь бросал блики на лица друзей, а они пристально всматривались в меня, как будто видели впервые. Хэнди первым нарушил молчание. «Мне кажется, твой поступок переполошит весь черхол». «Да, нехорошо получилось. Но кто же знал, что тут все такие ненормальные?» «По-моему, все получилось отлично», — сказала Шарки. «Генри нас защитил. Неизвестно, что бы сейчас с нами было. Она не выпускала из рук свой золотой солар». «Ясно, что было», — ответил Грегис. «Размазали бы нас по стенам». До сих пор голова трещит от его каменного кулака, как будто булыжником кто-то ударил. — Интересно, чем тут у них занимается полиция и как она справляется с такими отморозками? — задал риторический вопрос х е н д и Может быть, они там все такие же? — грустно сказал Грегис, доставая из кармана крем с клубничками. Он открыл его, понюхал, потом с сомнением посмотрел на свои грязные руки и с глубоким вздохом положил обратно в карман. Я улыбнулся, вспомнив, как Дороти веселилась, когда сильный, мужественный Грегис натирался кремом. «Генри», — вдруг спросила Шарки, — «а что бы ты сделал с ними, если бы они не убежали?» «Хм, я думаю, отправил бы их на Луну», — ответил я, состроив свирепое лицо и вызвав добродушный смех друзей. «Мне показалось, что Шарки в глубине души верит, что со мной не все так просто». Мы решили отложить построение дальнейших планов на утро и влезли в шалаш, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Причем меня с шарки положили в середину, потому что она женщина, а я посланник великого Аамана, важная фигура. И я уже начинал находить некоторую прелесть в своем преображении. Но как они бежали, — вспомнил я и едва сдержал смех. Все мирно спали, умеют же люди расслабиться. Я же не мог сомкнуть глаз. Я не знал, что будет дальше. Единственным моим желанием было поговорить со священником Вестером и узнать про Тхигу. Даже некто не волновал меня, как раньше. Я почувствовал, что мое присутствие будет только мешать полицейским. Вряд ли все остальные жители Черхола столь безумны, как семейка из отеля, иначе здесь была бы настоящая война. Мне надо было отделиться от х е н д и Шарки и Грегиса и начать самостоятельное исследование. Теория отражения — это было то, что требовало всех моих усилий. Я собирался доказать всему миру, что то, что мы имеем сейчас, и есть наилучший путь к истинному преображению. Не тому, которое изменит тела, оставив всю мерзость и уродство внутри, а другому, когда и снаружи, и внутри люди станут чистыми и примут свой настоящий облик, когда внутреннее отразится снаружи. и никаких болезней и смертей, и никаких уродств. Как олени. Или как боги. Я решил потихоньку выбраться из шалаша, а с утра пораньше отправиться к дому Дороти. Без нее я не мог решить ничего. Осторожно привстав, я перелез через х е н д и Шарки сразу же заняла мое место и с удовольствием растянулась посередине. Подхватив сумку с вещами, я тихо пошел через спящий полуоблетевший лес. Яркая, почти полная луна освещала мой путь, и я вспомнил, что через три дня в п о л н о л у н и е будет служба в храме с а к а н а Интересно, какие они поют гимны, и похожа ли церковь с а к а н а на церковь Аамана? С этими мыслями я шел по холодному лесу к белеющей в лунном свете дороге, на которой не было видно ни машин, ни людей. Крупные звезды сияли в небе, и тут мне в голову пришла мысль, от которой у меня ёкнуло под ложечкой. Кто сказал, что знающие исчезли вместе со Старым Миром? Это именно их летательный аппарат мы видели утром над озером. Таких еще не придумали. Я пристально слежу за новинками науки. Но сколько же тогда времени они живут на Земле и где прячутся? Неужели техника Матреи могла протянуть целых две цивилизации? — Почему бы нет? — ответил я сам себе. — Ведь они не так активно эксплуатировали ее. а может, даже научились воспроизводить из земных материалов или заказывали детали на заводах, — продолжал рассуждать я. Но что мне это дает? Ощущение, что за нами следят и не дадут погибнуть? Какой смысл от этого знания, даже если предположить, что знающие где-то рядом? Что они могут сделать для человечества в этот раз? Найти новую формулу для общей молитвы? Я подумал, что, может быть, стоит спросить об этом о л д е н Ювица, когда вернусь домой. если вернусь домой. Все-таки нынешняя цивилизация мне казалась лучше, чем предыдущая из Матреи, где все выглядели одинаково, что не мешало им найти поводы для войн. Мне показалось, что именно внешнее различие нынешних землян не позволяло им объединяться в группы крупнее семьи и собираться по внешним признакам, устраивая противостояние. Предыдущая цивилизация умудрялась воевать из-за религий, Но сейчас на Земле господствует религия мирного Аамана, направленная на внешнее преображение. Религия же Саккана, хоть и противник преображения, но предостерегает от общения с остальным миром, поэтому они не пересекаются. Разумеется, в мире периодически происходили локальные войны, направленные на захват чужих территорий. Но таких п р а в и т е л е й быстренько смещали со своих постов именно при помощи религии, незаметно и тихо контролировавшей все правительства. Так что жизнь теперешняя, в отличие от жизни переселенцев с Матреи, казалась мне очень спокойной и счастливой. А если мир примет мою теорию отражения? Ну и что, если тебя мучает собственная уродливая внешность? При определенном усердии и помощи самоизменившихся ты сможешь поработать над собой, приведя в гармонию свой внутренний мир и стать красивым, свободным и счастливым. Я уже видел себя, выступающего по телевидению и в огромных аудиториях, забитых страждущими людьми, которые, проникнувшись моим словом, пойдут с новым взглядом изучать заповеди о а м а н а и использовать их на практике. Станет больше красивых людей, за ними потянутся остальные, и в один прекрасный миг все человечество станет таким, каким должно быть, без болезней и уродств. При этом я ни на минуту не думал о себе, как о Мессии, не ждал почестей, Меня влекло нечто другое, то, чего я не мог определить. — А я, оказывается, идеалист, — сказал я сам себе, вспомнив про с а к а н о в Но можно ли изменить такого, как хозяин отеля, как некто? Да захочет ли он изменяться сам? А то будет еще и презирать изменившихся. Но, наверное, придет и его время. Человеческая душа устроена, чтобы стремиться к лучшему. Да, с Саканами проблема. — а На данном этапе они неосознанные носители правильного направления и сопротивления открыванию небесных врат, а потом могут здорово осложнить ситуацию. В случае, если их сопротивление победит, то они могут разделить человечество на людей и уродов, ведь в основе их религии лежит сопротивление остальному миру. А это будет страшно. Уроды начнут сбиваться вместе и захотят уничтожить людей. «Стоп», — сказал я себе. «Хватит создавать разрушительные образы. Я попробую повернуть Саканов в свою сторону. Я расскажу им про теорию отражения, и будь что будет».